Пятый шаг к успеху. Найди выход из треугольника судьбы. Будьте ответственны за свои поступки и решения. В нашем анализе мы часто используем сценарий так называемого треугольника судьбы. Что это такое? По-другому его ещё называют треугольником Карпмана. Это психологическая и социальная модель взаимодействия между людьми, впервые описанная Стефаном Карпманом в 1968 году в его статье Fairy Tales and Script Drama Analysis. В своих изысканиях учёный опирался на исследования американского психотерапевта Эрика Берна, который создал трансактный анализ, согласно которому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 считает, что во всём виновата жертва, о чём он и сообщает либо ей самой, либо спасителю. Жертва считает, что виноват преследователь, и это ей позволяет горевать о собственной судьбе и искать того, кто бы её спас, чтобы на время превратиться в преследователя. Спаситель же ищет кого бы спасти, переведя и состояние жертвы в состояние преследователя. Как сказал Клод Штайнер, жертва на самом деле не так беспомощна, как себя чувствует. Спаситель на самом деле не помогает, а преследователь на самом деле не имеет обоснованных претензий. Треугольники Карпмана встречаются в обществе довольно часто. Их много и в семейных отношениях: жена-муж, родитель-жены-мужа, бабушка-мама-дочь и дедушка-папа-сын любовный треугольник.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 Но надо иметь в виду, что когда вы имеете дело с избавителем, который предлагает чем-то вам помочь, то сразу выясняйте, что он от вас хочет. Потому что если он скажет, что всё делает бескорыстно, это значит, что он потом затребует вашу душу. Вариантов нет. Например, родители воспитывают ребёнка в стиле избавителя. Он растёт маминкин сынком, белоручкой. Ему лучший кусок, дорогой телефон, ноутбук, поездки на курорт,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 прислушивается к совету, решительно идёт к парню, чтобы сказать ему в лицо, что она его бросает, что он сво, но по пути её пыл затухает, и она вдруг понимает, что не может жить без этого негодяя. Она уже идёт понуро склонив голову и начинает винить себя. Может, это я виновата? Может, я не додала ему тепла и ласки, а он бедный мучился, холодный и голодный, вот его и подобрали.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 А если бы ты не родила меня, то ничего бы и не было. Кто кому больше должен? Бестолковый конфликт. Мы же знаем судьбу завоевателей. Мир, конечно, надо завоёвывать, но судьба у всех завоевателей одинаковая. Они становятся жертвами, без исключения. Сталин вроде бы жил, но жизнь свою превратил в тюрьму, которую сам себе сделал. Вы знаете, как Сталин умер? К нему боялись зайти. Он отгораживался от всех. Какое-то время его не было видно и слышно. Санитарочку запустили, посмотрели, огня уже не было, он был мертвый. Он стал, по сути, тоже жертвой. Он же никому не доверял. Все эти раны потом становятся жертвами. И поэтому у тех, кто считает себя крутым, очень напряженная жизнь. Почему? Везде они видят для себя угрозу. Даже если не поймали, они все равно находятся в напряжении. А снимают его, как правило, выпивками, наркотиками. Все делают для того, чтобы заглушить этот страх. Кстати, в уголовном мире, который наполнен жертвами и который является примером для подражания для нашей молодежи, жизнь такая, и они обычно гибнут в тридцать пять-сорок лет. Но со стороны красиво смотрится, крутые, независимые, наглые. А самая тяжкая судьба у тех, кто находится на самой вершине уголовного мира. Они никому не верят.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 читал настолько для меня убедительно, что я проникся его утверждением, например, что психотравма не имеет серьёзного значения для человека. Это просто повод для жалоб, что значение имеет только структура личности и так далее. На меня это произвело потрясающее впечатление. Наверное, если бы мне это сказали лет 5 назад, то я бы этого не понял. Он знал, что мне оказал благодеяние. Нет,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 Но мне и в голову не приходит их упрекать. Более того, я не знаю, кому и когда станет лучше от моих книг. Важное отступление о смерти. Твой конец зависит от тебя, от того, как ты себя ведешь. Между прочим, я в сорок два года был на пути на тот свет, и я предполагаю, что мне осталось еще три остановочки до конца жизни. Конечно, уходить из жизни не хочется, тем более когда есть ученики. У меня много учеников. Однажды после окончания семинара подошёл ко мне один доктор. Оказалось, что он был главным врачом одного ейского диспансера. Треся мою руку, благодарит: "Вы решили мою судьбу в лучшую сторону". Я удивился, что произвело на вас особое впечатление из того, что я говорил?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 а напрямую главным идти. Я спросил, чем я могу ещё вам помочь. Он пригласил нас в Йеск. 2 года туда ездили, сотрудничали. Для презиру я проводил цикл психотерапии, читал лекции, а в остальном Глофрач обеспечивал нам отдых. Так он, жертва, отблагодарил меня как спасителя. Вы заметьте, я не навязывал свои благодеяния Глофрачу. Я вообще не знал о его существовании, пока он ко мне не подошёл. Но он жёртвова меня благодарил. А в итоге я никому ничего не должен. И я из треугольника судьбы выпал. А если ты в треугольнике играешь роль избавителя, ты хочешь сделать кому-то что-то хорошее бескорыстно, значит, получишь по полной программе. Чем больше ты будешь оказывать благодеяния, тем хуже будет. Вот показательный пример.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 Она обратилась ко мне за консультацией. Я посоветовал: "Подари брату какую-нибудь страшную машину, не на ходу, отжившую свой срок". Она подарила такую. Он очень долго её ремонтировал. Он алкоголик, а они, как правило, бывают очень хорошими мастерами. Брат сел в машину, поехал на ней, остановился у придорожного кафе, от радости выпил, совершил наезд и попал в тюрьму. Всё. Финита ля комедия.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 И он считает, что все, что ты имеешь, заслужил он. И когда он видит, как ты свободен в деньгах и средствах и оказываешь помощь, тогда он ненавидит тебя еще сильнее, потому что это он заслужил, а почему-то досталось тебе. И завистник становится преследователем. Судьбе избавителя не позавидуешь. Им психологически там труднее. Почему? Потому что преследователь понимает, что и его преследуют.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 Я стал родителям давать крупные суммы денег. Однажды даже 300.000 руб. дал. А отец сказал, что хочет несколько миллионов. Я послал его. Конечно, он увиделся. Сестре я купил дорогую машину, оформил осага. Она изучила документы и возмутилась. Машина оформлена на тебя. Что ты мне такие подачки даёшь? Я на них и накатил. Всё отнял, никому ничего не даю, не поддерживаю. Раньше я возмущался, а теперь я понимаю, что всё происходило правильно. Знал бы я раньше законный треугольник судьбы, то не вошёл бы в роль преследователя. И знал бы, что тех, кому помогаешь, может ждать лютая ненависть. Незнание законов не освобождает от ответственности. Если ты думаешь, что сунув в кипящую воду руку, охладишь её, то быстро разочаруешься в своих мнениях, потому что ошпаришь руку. Так и в психологии. Может быть, несчастье разбудит наконец твой ум, интеллект, с которым всё в порядке. А зависимости. Если вы зависите от родителей, от мужа, от жены, не надо разрывать эту связь. Так легче, чем когда ты в свободном полёте. Но надо понимать, что ты материально зависим. Это самая страшная зависимость, которая только может быть. Ты всё время находишься в тревоге. А тревога, как вы уже знаете, это самые тяжкие отрицательные эмоции. Почему? Потому что тревожный человек не знает, что ему делать. Ведь это всё может однажды закончиться. Поэтому человек, находящийся в тревоге, обычно цепляется тогда за кого-то, кто его кормит. Может даже сцену устраивать. И, конечно, когда ты зависим материально, то через какое-то время у тебя будет развиваться и интеллектуальная зависимость. Ты должен будешь думать так, как думает спонсор, или, по крайней мере, соглашаться. Приходится смеяться шуткам, над которыми смеётся спонсор. И если ты тоже начинаешь думать как спонсор, то это уже легче. Однако, когда ты думаешь, что спонсор твой неправ, тогда тебе совсем плохо. Потом рано или поздно заболеете, переедете на иждивение государства, которое будет платить пенсию, и другого ничего не останется. Вы как будто под водой. Хочется дышать, но нельзя. Поэтому придётся думать, как выйти из воды. И если зависимость от спонсора остаётся, то помните: начальник всегда прав. Тот, кто дороже, кто богаче, тот и прав. Просто интеллект более успешного человека нам непонятен. А он всегда делает правильно. Кстати, в шахматах видно, кто чего стоит. Я тут спрашивал недавно на семинаре, кто в шахматы играет. Но не нашёл никого, кто играл бы. Некоторые только думают, что умеют играть. Настоящий же гроссмейстер видит на 15 ходов вперёд. Он иногда жертвует фигуры, но потом очень быстро ставит мат. А подсказывать новичку бесполезное дело. Для него самое главное пешки. Жертвовать чем-то, отдавать что-то он не может. На подсказки не реагирует. Вы знаете, что правильный подход к семейной жизни это быть подкоблучником, а на производстве тряпкой. Почему? Начальник же у нас как рассуждает: чтобы подчинённые делали так, как мне это нужно. А когда они меня считают тряпкой, они берут управление в свои руки, как им кажется. Но на самом деле управляю я. Но это простой приём. Другой приём, я советую испаченённым, что делать? И они мне предлагают один вариант, я его отвергаю, мотивированно. Они предлагают второй, третий, но я и эти отвергаю до тех пор, пока они мне не предложат мой вариант. И тогда я скажу: "Молодёж, спасибо. Делай сам, у меня времени нет. Уверен, что справитесь". Но совсем хитрый ход это на время превратиться в подчинённого. Тогда твой подчинённый 2 недели работает с энтузиазмом. Пожалуйста, пример. У нас есть метод лечения, который называется инсулиновая шоковая терапия. Мы даём инсулин, больной попадает в шок. Он не опасен. А потом вводим инъекцию глюкозы в вену. Эти инъекции делает кто? Медсестра. А кто принимает решение, что пора выходить из комы? Врач. Я принял решение и должен уйти. Но что я делаю? Я стою и помогаю накладывать жгут. Естественно, опыт накладывания жгута у меня когда-то очень давно был, и я накладываю неверно, и медсестра вынуждена мной командовать, и в итоге я как-то справляюсь с этим делом. И вот именно своей хитростью я вынудил её работать с энтузиазмом. Потом она придёт домой необыкновенно весёлая и расскажет своим домашним, какие ничего не умеющие врачи даже жгут толком наложить не могут. А для истинного руководителя важно не то, как он выглядит в глазах подчинённых, а важно, чтобы подчинённые делали хорошо своё дело. А если их так немножко обманывать, то они будут выполнять свою работу просто великаре. У нас есть только несколько вузов в России, которые соответствуют мировым стандартам, и оттуда можно брать выпускников. Остальные так себе. Также такое поведение выгодно и всем под каблучником. Что делать будем, дорогая? Давай дома посидим. А я хочу пойти погулять по улице. Что сидеть дома? Погода какая хорошая. Ну, пойдём в театр. И дальше её надо уговаривать так, чтобы в конце концов она сказала: Ну хорошо, пойдем просто погуляем. И ты тут же с восторгом: как ты хорошо придумала! Есть такая шутка: пожилой муж утром говорит не менее пожилой жене: я на работу утраплюсь, а она не пускает. Подожди, у нас серьезный разговор. Он: что случилось? Она: у нас прибавление в семействе ожидается. Он хватается за сотый телефон: может, можно что-то сделать? Анна: Нет, уже нельзя, все сроки прошли. Уже поздно. Мама приезжает, она уже билет купила, она едет уже. Муж оттирает пот со лба. Фу, слава богу. Пусть мама приезжает. А ресторанном бизнесе. К нам на семинар пришла женщина, которая решила заняться ресторанным бизнесом. Но у неё в голове даже понятия не было, как его осуществить, поэтому она находилась в тревоге. Я её ругал. Ты занимаешься ресторанным бизнесом, рекламируешь его и не знаешь, какой ресторан в Москве лучше и у кого какая фишка. Ты сначала это выясни, а потом уже составляй бизнес-план. Она: "Как я это выясню?" Я: "Сходи в рестораны, посмотри во все рестораны. Ты даже не знаешь количество ресторанов, которые ты рекламируешь. Сколько времени занимаешься этим проектом?" Полгода. За полгода надо было это уже всё выяснить. Вообще, что ты знаешь о ресторанном бизнесе и о об общественном питании? Так узнай, узнай, откуда началось всё. Я уверен, что началось откуда-то из древней Греции. Узнай, как шло развитие этого бизнеса, как он дошёл до сегодняшнего дня. Тогда ты сможешь понять, куда он пойдёт. Тебе же надо не просто рекламировать ресторан, который сейчас наверху, а надо рекламировать ресторан, который будет ещё подниматься дальше. А то ты пока разрекламируешь, пока я туда пойду, он окажется дерьмом, хотя в тот момент, когда ты его изучала, он был на высоте. Сколько стоит сейчас связи и будущее? Пока у тебя нет делового подхода, одни разговоры и непонятно, почему вдруг ты решилась взяться именно за этот бизнес. Это же особая тематика. Вообще, прежде чем открывать новое дело, поинтересуйтесь его историей. Это полезно. Сейчас можно найти всё в интернете. В моё время ходили в библиотеку. Когда я занялся психотерапией, я полез в книги и выяснил, к примеру, что первым психотерапевтом в этом мире был Сократ. Он высказал все насущные психотерапевтические идеи. Следующий за ним был Фрейд, которого сдвиг психотерапии в все современные основы. Но его же ученики стали его оппонентами. Ян рисовал деревье этих знаний, которые переплетались друг с другом и нашёл пустое место, которое было не разработано, и стал его разрабатывать сам. Кстати, об информации взятой из интернета. Они не всегда достоверны. А где взять можно достоверные данные? В Ленинской библиотеке. Сейчас Российская государственная библиотека. В этом плане москвичам легко. Так вот, возвращаясь к ресторанному бизнесу. Если я прочту в интернете, какой ресторан надо посещать, а потом и о самом ресторане узнаю, что он на себя представляет. И если, не дай бог, не совпадёт то, что ты написала, а ты не сможешь написать истину, потому что ты её сама не знаешь, то весь твой бизнес рухнет. А худая слава очень быстро распространяется. А пришла ко мне на семинар такая вдохновенная, хвасталась, что классно ведёт маркетинг, что скоро создаст большой бизнес. А я ей говорю, что о создании сайта ещё рано думать, не проведена подготовительная работа. Хотя, может, её мечты и станут действительностью, и может, она права. Кто его знает? Я же просто своё мнение высказываю. Если моё мнение не соответствует действительности, значит, это истина. А выяснить это поможет только практика. Да, хочу побурчать. У нас, к сожалению, экономисты и по медицине напоминают автомобиль Жигули, который сходит с конвейера, но ездить на них нельзя. Точно так же, как нельзя ездить на таких плохих машинах, нельзя подпускать человека, у которого есть диплом врача. Лично я этим дипломам не верю. Но закончил он учёбу в институте, закончил интернатуру. Но к больному его можно подпустить не ранее, чем через 5-6 лет. И я думаю, что в других специальностях примерно то же самое. Но я вас не призываю отказаться от ваших дипломов. Крыша есть крыша, хоть вы и живёте в шалаше. Но для более стабильной карьеры надо и фундамент положить, и стены подвести. Но наша реставраторша этого не сделала, поэтому её диплом пока ничего не значит. Важное отступление об управлении. Моя точка зрения. Государством должны управлять экономисты и юристы. Хотя даже и врачи могут, в особенности те, у которых есть хорошее философское образование. Принципы-то везде одинаковые. Философские законы сами по себе действуют.